Выйдя из дома, Рафаэль заметил среди скал мужчину с мотыгой в руках, который, нагнувшись, с любопытством, посматривал на дом. — Хозяин, — сказала Овернка, и у нее появилась обычная для крестьянки улыбка. — Он там работает. — А старик ваш отец? — Нет, изволите ли видеть? — Дед моего хозяина. — Отроду ему сто два года. — А все же на днях он сводил нашего мальчишку пешком в Хлермон. Крепкий был человек. Ну и теперь только спит, пьет, да ест. С мальчишкой забавляется. Иной раз малыш тащит его в горы, и он ничего, идет. Волонтен сразу же решил поселиться со стариком и ребенком, дышать тем же воздухом, есть тот же хлеб